Это уже было с ним один раз в феврале 42. -го. Бывают на войне такие вещи, когда ты считаешься виноватым, хотя ты и прав. И то, что ты прав, понимаешь не только ты сам, но и другие люди, которым положено считать тебя виноватым. Тогда в феврале 42 его сняли с дивизии за то, что он не выполнил приказы и не взял к назначенному сроку районный центр Грачи на границе Калужской и Брянской областей. В сроки это мне было ровно никакого смысла, кроме одного единственного. Взятые у немцев грачи должны были непременно попасть в вечернюю фронтовую сводку, а потом в утреннее сообщение Информбюро 23 февраля 1942 года в день Красной армии. А считалось это необходимым потому, что хотя зимнее наше наступление под Москвой уже выдыхалось и шло из последних сил, а местами и просто без всяких сил. Однако на самом верху считалось, что именно 23 февраля в сообщении должны появиться крупные населенные пункты. Серпирина никто не спросил заранее, сможет ли он взять грачи к этой дате. По общей обстановке считалось, что может. И вообще-то говоря, немцы действительно сидели в этих грачах как на подрубленном суку. Но чтобы без особых потерь грамотно подрубить этот сук, нужны были по крайней мере еще сутки. А вот этого и не пожелали знать ни заранее, ни тем более потом. Армия обещала грачи фронту, фронт ставки, и отсерпилено потребовали, чтобы он хоть вылез из кожи, а взял грачи к 24 часам. Вылезти из кожи он был готов. Он и так лес из кожи, но бессмысленно класть в лобовых атаках свой лежавших в открытом поле в снегу перед грачами полк. Он не хотел. И именно для того, чтобы взять эти грачи, не теряя измотанных боями остатков полка, он сколотил два подвижных отряда, и с одним из них даже протащил через лес на локушек несколько пушек, чтобы закупорить лесную дорогу в тулу немцев и заставить их бросить грачи. Но, оказывается, ему так и сказали по телефону. Родина требовала, чтобы он взял эти грачи не тогда, когда он мог их взять, а на сутки раньше. В глубине души он знал, что родина не может этого требовать. Родина может требовать от своих сыновей подвига, а не бессмысленной смерти. Так он думал, хотя и не сказал этого, когда командующий армией потребовал от него взятия грачей к 24 часам 22 февраля, во что бы то ни стало. Он просто доложил по телефону о принятых им мерах и о том, что по его расчетам, самые поздние через сутки немцы вынуждены будут сами начать поспешный отход, и он на их плечах ворвется в грачи и заберет их целыми, не Командующий не мог не понимать, что это было правдой, и никакой другой правды не было и не могло быть. Он не мог этого не понимать. Он был умный и по убеждению Серпирина, талантливый человек уже многому, как и сам Серпирин, успевший научиться за два с половиной месяца наступления. Но на этот раз он был глух и беспощадно настойчив. Или возьмете к 24 часам грачи или сниму с дивизии Таков был конец их разговора. "Ну и снимайте", хотел искрикнуть Серпиену в телефон. Он не крикнул этого, сказал: "Слушаюсь". Не только потому, что тяжело оказаться снятым с дивизии. Еще тяжелее была мысль, что если он откажется выполнить этот неразумный приказ, его отстранят, а заместителя все равно заставят положить костьми полк, лежавший в снегу перед районным центром Грачи. Он сказал: "Слушаюсь" и не выполнил приказа. То есть отдал приказ об артиллерийской подготовке и сначала назначил для атаки один час, а потом переменил и назначил другой, более поздний, уже в темноте, чтобы понести меньше потерь. Он еще засведла под обстрелом пошёл лежавший на виду перед самыми грачами батальон перенес туда свой наблюдательный пункт и, пренебрегая опасностью, все время оставался там, чтобы подольше не разговаривать с армией, чтобы на все звонки отвечали. Командира дивизии нет находится в боевых порядках пехоты, когда же подошел второй перенесенный срок атаки. Он на этот раз не отменил приказа, и несколько группок людей Это и было в сущности все, чем располагал батальон. Поднялись из снежных ям, где они лежали, продвинулись на полтораста метров и снова залегли под немецким минометным огнем. Через полчаса Серперину донесли, что немецкий огонь не подавлен и продвинуться дальше невозможно. и Он приказал окапываться. Подавить немецкий огонь ему было нечем. Он заранее знал это. У него было всего по нескольку снарядов на орудие. Он, конечно, мог поднять остатки полка еще в несколько атак, продвинуться еще на сотню метров, уложить перед районным центром Грачи все, что осталось от полка, но как раз этого он и не хотел делать. Незадолго до полуночи командующий все же добрался до него по телефону, нашел его там, в снегу в поле перед грачами, где он лежал с командиром батальона. Почему не доносите о взятии грочей? Потому что не взял, сказал Серпелин. Это я понимаю. А когда возьмете?» На окраину хоть по крайней мере ворвались? домогался командующий. Серпелин доложил, что нет и на окраину не ворвался. Так когда же ворветесь? У вас, как у командира дивизии, остались считанные минуты. После 24 часов, если не будете в грачах, вы уже не командир дивизии, немедленно атакуйте. Серпирин глубоко вздохнул и начал объяснять положение. Теперь, наверное, сложись такая обстановка посчитались бы с очевидностью, а тогда в феврале 42-го и слушать не захотели разговор оборвался обеспокоенные немцы били из минометов по площадям и опять порвали связь и серпирин не стал заботиться о том чтобы ее восстановили он понял по разговору что в историю со взятием грачей вмешалось что-то что давит не только на него но и на командующего армией а может даже и выше. С чего это началось и как закрутилось, он не знал. И так и не узнал, но вполне отдавая себе отчет в последствиях, все таки не организовал новой атаки. Ему было жаль себя, но еще больше было жаль людей. Когда утром промерзший до костей в изорванном осколками полушубки, он пришел назад к себе на командный пункт, В переданном по радио сообщении информбюро назвали среди других крупных населенных пунктов освобождённый сегодня ночью районный центр Грачи. Причувствуя дальнейшее, он испытал соблазн вернуться в батальон, подняться во весь рост, пойти под пули среди бела дня по открытому месту и погибнуть. По крайней мере, все разом кончится испытал соблазн, но не поддался. Хотя в том настроении, в каком он был тогда, умереть не казалось ни самым страшным, ни самым трудным. О том, что произошло дальше, он не любил вспоминать. В середине дня его вызвали в штаб армии, где находилось не только армейское, но и фронтовое начальство. О том, что якобы взятые грачи не взяты, уже донесли на самый верх. Гроза собиралась над всеми. Если бы Серпирин склонил голову, смолчал, ему бы сначала дали жару, а потом потихоньку вытащили из беды. Но он не склонил головы и упрямо сказал все, что думал. Сказал «Под оскорбление и угрозы трибуналом», — Сказал, не уважая в эту минуту человека, которого до этого уважал, и несмотря на свое подчиненное положение, сумел дать ему почувствовать свое неуважение. А под трибунал не пошел, потому что уже к вечеру его заместитель, действуя по его плану, без потерь взял Грачи. В трибунал не пошел, Но и в дивизию не вернулся. Два месяца околачивался в резерве, доказывал, что он не верблюд. В глазах людей, с которыми говорил, часто видел понимание и сочувствие, но поскольку однажды уже было доложено на самый верх, что он наказан за обман, а грачи взяты в результате вмешательства сверху, то передоложить не решились или не смогли. Не помог даже самоотверженный рапорт его заместителя. Хорошо, что это время пришлось на период весеннего затишья, а то бы он пережил его еще тяжелее. И назначили его снова командиром дивизии и послали в тыл формировать ее не потому, что он доказал свою правоту, а просто потому, что прошло время. И быть может, не напоминай он так упрямо о своей правоте, это время прошло бы еще быстрее. Просто прошло время и нужны были командиры дивизии. человеком, который сделал тогда из него козла отпущения, он больше не встречался. Знал, что именно этот человек проявил потом редкую отвагу в тяжелых летних боях сорок второго года, но того, каким он был в тот день, забыть не мог. Из песни слова не выкинешь. Хотел бы забыть, потому что нёба были люди одной армии, бивший одного врага, но не мог. Неужели опять попаду в такое же колесо, думал Серпинин, подъезжая к штабю армии. Нет, врешь, Не дамся. Да и время все же меняется. Кое что поняли, кое с чем простились. Война научила.